У леса только оглянулся. Стоит тоненькая фигурка в кузове. И так у меня чего-то сердце сжалось. Черт! Думаю, ну не дело ей здесь быть. Чего бы там местные не говорили. Углубился в лес метров на полтораста и начал продвигаться параллельно дороге. Расчет нехитрый. Если эти гаврики с дягтем все еще там... Если их мало, я им как раз в тыл и выйду. Но ну, если много, хотя, если бы их хоть на взвод наскребалось, давно бы уже навстречу ломанулись. А так, полтора рожка к шмайсеру, до ттшник, до гранаты, шансы очень даже неплохие. Главная проблема, думаю, кто у них там. Если местные гаврики, типа того эльфа белого то проблем вообще возникнуть и не должно, хотя кто-то там с дегтярем управлялся не так, чтобы совсем ловко, но вполне прилично. Хорошо, если весь их огнестрел этим дегтярем начинается и заканчивается. Ну, еще на пару винтовок, я согласен. А вот если они еще и для ближнего боя шинковальных машинок припасли, может стать скучно. Зажмут, обойдут с флангов, Прихлопнут и фамилии не спросят. Все это я потихоньку в голове прокачиваю, а сам вперед продвигаюсь короткими перебежками от ствола до кустика. Подобрался так к месту огневого контакта метров на полтораста, ну а там плюхнулся и змеей на пузе. Ползу себе, ушки на макушке на 360 градусов вращаются, вроде тихо впереди. Либо они там затаились, как мыши в норе, или, если подбирать более правильный аналог, как фрицы в доте. Либо нет там никого. Уже нет. Я в кустарник нырнул, протиснулся под ветвями, все равно, правда, искололся. Словно на ежике полежал. Выглянул. Ну да, вон уже край леса просвечивает». А та вывернутая коряга зуб даю, и есть ихняя позиция. Больно уж удобно выглядит. Был бы я на их месте, как раз там бы и обосновался. Ладно, осмотрелся еще раз, принюхался даже и встал во весь рост. Никакой реакции. Точно, смылись. Подошел к коряге. Ну да, здесь они и куковали. Земля утоптана. Россып и гильза от ручника, даже следы от сошек на дереве характерны. И что еще веселее, коряга эта вся в дырах от крупнокалиберного, а на столе дерева, напротив, темное пятно и брызги веером. Кого-то об это дерево с размаху припечатало. Так, думаю, вот чего они так ноги сделали. С раненым то А от крупнокалиберного легких ран не бывает. Его пуля и на руку запросто оторвать может. Им сейчас надо как можно больше расстояние между собой и погони оставить. Вот они сейчас, небось, этим и занимаются. В одиночку их преследовать я, понятно, не собирался. Мне настолько еще на голову ослабел. Тем более, что разделиться и оставить кого-нибудь в погоне... Кровь пустить — милое дело, сами не раз так делали. Но вот пройти по их следу пару метров — дело другое. Было их здесь шестеро, ну, плюс-минус одно рыло. Один в здоровых местных сапогах с подкованными каблуками, двое в немецких солдатских и один в наших советских, и еще двое-трое в чем-то непонятном, чуть ли не в лоптях. Следы размытые. «Да уж, думаю, эти три пары сапог, хорошо, если местные их на халяву заполучили, типа моего студера. Да только что-то слабо в такое везение верится. Скорее всего, попали сапожки в этот мир вместе с владельцами. Ну а те тут обретались, понятно, не с боевыми рогатками». А раненый-то кровит и хорошо кровит. Не знаю уж, куда он пулю поймал, но если из него и дальше так будет сочиться, далеко они его не утащат. Прошел я по этим следам метров двадцать, смотрю и глазам не верю. Чуть в стороне под кустиком ППша лежит, тихонько так диском поблескивает. Я ж чуть не прыгнул, не к нему, понятно, а совсем наоборот». «Знаем мы эти штучки. Сами не распользовались. Кидаешь так оружие или, скажем, вещь-мешок с аппетитным запахом. А под ним лимонка без кольца отдыхает». Подошел, осмотрел со всех сторон. «Нет, вроде, действительно вещь в себе, без всякого дополнительного смысла. В принципе, следок кровавый как раз рядом прокапал» так что уронить его вполне могли. ППШ, конечно, не пуговица с гимнастерки, чтобы так вот запросто затеряться, в угол закатившись. Но в бою чего только не бывает. Сам помню, из-под обстрела как-то вырвался, думал, что с винтовкой оглянул, обрывок кремня до щепа от приклада. Ладно, обнюхал я этот автомат еще раз. Пожалел, что бечевки под рукой нет и пошел от коряги сук по длине отламывать. Не бог весть что, но хоть и за соседним дубом укрыться можно. Отодрал подходящую веточку метра под два, примерился, туловище за деревом разместил поудобнее и в минимальной, так сказать, проекции к возможной опасности. И осторожно так, кончиком сука автомат пошевелил. А сам вслушиваюсь, щелкнет или нет. В принципе, 4 секунды, куча времени. Если, как говорил капитан, рефлексы хорошо поставлены, успеть укрыться запросто можно. А то и обратно подарочек отправить. Не щелкнуло. Я его еще раз палкой пнул, посильнее. Никакой отдачи. Похоже, в самом деле пустышка, то есть, пардон, не пустышка, а вполне законный трофей, особенно если учесть, что у меня патронов к нему полный ящик. Додумывал я эту мысль уже на ходу, лапы так к и потянулись. Поднял, осмотрел уже по-другому, по-хозяйски, ничего, машинка, не так, чтобы новый, но ухоженный». Отнял диск, прикинул по весу. Похоже, что полный. Ну да, вполне, может быть. Стрелял-то по нам только дёготь. Шпагин, конечно, аппарат хороший, но восемь сотен — это не для него. А почти это, скорее всего, тот десяток патронов, которые каждый понимающий снаружи оставит. Любит пружина. В диске последние патроны перекашивать. В бою такое... Сами понимаете. Продернул пару раз затвор, спуском пощелкал Ажур. Ну, думаю, теперь можно местным темным силам за упокойную заказывать. В правой шпагин, в левой шмайсер. Да я такого наворачу. Разбегайтесь, танки, сейчас стрелять буду. Главное, на душе так сразу радостно сделалось словно старого друга встретил. А что, в каком-то смысле так оно и есть? Я ППШ как получил в январе сорок го первым во взводе, так с ним, считай, и не расставался до разведроты. Там уже не всегда получалось. И с сударем пришлось побегать, и со Шмайсером. Это уж как задачу поставят. Но если обстановка позволяла, я всегда шпагин старался брать. Из него и одиночными приятно. Масса большая, приклад. Ну, а если уж мясорубка пойдет, кто кого? Фрицу уже третий рожок вставлять, а у меня все первый диск. Комментарии, как говорит старший лейтенант Светлов, излишни. Диск бы, кстати, запасной, а лучше два. Ну, это уже, думаю, во мне опять хомячьи инстинкты проснулись. Вот ведь как... Неправильный человек устроен. Сколько не дай, все ему мало. Ох, чувствую, долго еще наши потомки будут в своем коммунистическом будущем эту привычку с корнем изживать. Вставил диск обратно, патрон в ствол загнал. И только собрался дальше по следам чуток пройти. Как чу? Мотор тарахтит. Знакомый мотор? Доджа три четверти. И кто же, думаю, это может быть? А самого зло так и разбирает. Ух, вот ведь феодалочка. Был ведь прямой приказ получен. А если бы меня здесь тихонько с саблями пошматовали? Ах, и полетят сейчас от кого-то пух и перья. Я хоть и не капитан, но если надо, тоже в гневе страшным бываю».